Глава 5. Я долго не могла прийти в себя после его ухода. Всю ночь прокручивала у себя в голове всё то, что случилось за сегодня. Боже мой, мы целовались. Целовали здесь, у меня в кровати. Я сама ему ответила на его поцелуй. Если в первый раз я от днём ничего не почувствовала, то на этот раз всё было по-другому. В этот раз мне понравилось. В этот раз он был ласковым, нежным, как будто спрашивая разрешения. Давай мне самой сделать выбор, и я не смогла устоять. Я даже немного расстроилась, что он ушёл. Мне понравилось быть у него в объятиях. Я чувствовала себя желанной впервые за долгое время. Такой Азимов мне нравится больше. На следующее утро я проснулась поздно. Ноги всё ещё болели, особенно правая, ей досталось хорошо. С левой дела обстояли чуть лучше. Я решила, что целый день пролежу дома, буду смотреть телевизор. Ближе к 12 позвонили в дверь. Сначала пробежала мысль в голове, что это может быть Азимов, но я быстро отмила этот вариант, сказав себе, что такого не может быть, ведь причины его снова приехать ко мне больше не было. Он ведь вчера ясно дал понять, что будет ждать звонка в случае моего положительного ответа, и на этом всё. "Добрый день, вы Билов, Мария Андреевна?" За дверью стоял курьер с двумя большими пакетами от одного известного продуктового магазина. "Да, это я", ответила непонимающим голосом я. Это всё вам. Распишитесь всего вот здесь, пожалуйста. Он протянул мне какую-то бумажку на планшете, и я расписалась. Всего доброго, до свидания. Не успела моргнуть, он уже убежал. Я занесла пакеты в квартиру, начала разбирать их. Там было много фруктов и всякие разные вкусные пирожные. Нигде не было никакой записки. И как теперь прикажете это понимать? От кого это всё добро и главное зачем? Но ответ не заставил себя долго ждать. Мне на телефон пришло сообщение от незнакомого номера. И хоть этот номер не был записан у меня в контактах, я всё равно узнала его, потому что всю ночь прокручивала в руках его визитку и запомнила каждую цифру на нём. Это был Азимов. Привет, подумал, что витамины немного сладкого тебе не помешают. Как самочувствие? Привет, спасибо за заботу, но не стоило, мне уже лучше стало. Отлично. Я могу заехать вечером и помочь с нанесением мази снова. «Что? Он же просто шутит или нет?» «Спасибо, но я сама как-нибудь справлюсь», — писала одно, но на самом деле жаловала обратного. «Что уж очень жаль, выздоравливая, и я жду звонка в воскресенье с хорошими новостями». «Он же наглец, такой самоуверенный. Я не стала ему на это ничего отвечать. Впервые в жизни мне хотелось броситься в омут с головой и не думая о последствиях согласиться, ведь он мог бы дать мне всё то, о чём я мечтала все эти годы, ну или почти всё, но это было невозможно». Он не простой человек со сложным характером. А я простая девушка с большими мечтами. И не надо большого ума, чтобы понять, что у нас не будет никакого будущего. Практически мне предлагал то же самое, что и тот парень, с которым я общалась в последний раз. Семью, детей, мужа и неграмму любви. Но если бы я была согласна на такое, я бы уже была замужем еще тогда. Интересно, почему у Азимова с той девушкой Арины расстроилась свадьба? На ней он собирался жениться по любви или по той же причине, что и на мне? «Уф, как же всё сложно и непонятно. Не знаю, зачем мне всё это надо было, но я хотела знать, насколько у них всё было серьёзно. Я решила залезть в интернет и поискать хоть немного информации про них, но тут же вспомнила, что за мной следили, возможно, сейчас уже. И не следят, но я решила подстраховаться. Думаю, Айлин мне не откажет, если я попрошу одолжить мне её телефон на часик. «Привет, и как дела? Я тут кое-что тебе принесла. Можно войти, если ты, конечно, не занята?» «Привет, нет, не занята. Я как раз уложила мию, и у меня как минимум два часа свободного времени». Алин с радостью впустила меня и сразу же сделала нам чай. Малышка крепко спала в это время, и нам немного удалось поболтать. «Тут в пакете немного фруктов и разные вкусняшки. Я, правда, не знаю, что тебе можно, а что нельзя, поэтому я положила сюда всего понемногу». «Маша, зачем? Ты и так для меня много чего сделала, и я не знаю, как тебя отблагодарить». Она смутилась и даже немного распереживалась, доставая из пакета продукты. «Айлин, прежде чем ты начнёшь переживать, скажу сразу. Я ничего не покупала, меня просто, скажем так, угостили. И у меня, кстати, дома ещё столько же, поэтому я решила сделать хорошее дело и поделиться с тобой. Жалко же, ведь пропадут, а одна я столько точно не съела бы. А если ты так сильно хочешь меня отблагодарить, то есть кое-что, чем ты мне смогла бы помочь. Вот так вот, теперь, думаю, она не так сильно будет переживать и чувствовать себя должной, да и мне на самом деле поможет». Да, конечно, я буду только рада, если смогу, конечно же. Но что я могу для тебя сделать? Ведь у меня ничего нет, и физически тоже не смогу помочь малышку, не с кем, как знаешь, оставить. Тут же засуетилась, такая добрая и наивная еще. Нет, нет, нет, ничего такого не попрошу. Мне просто нужен твой телефон на полчасика, а максимум на час. Мне нужно кое-что посмотреть в интернете, но через свой телефон пока не могу, Даш? Она мигом расслабилась и даже немного выдохнула после моих слов. «Это самое меньшее, что я смогу для тебя сделать». Не задавая ни единого вопроса, она тут же принесла свой телефон и положила его прямо передо мной на стол. «Но я тебя не отпущу, пока ты не допьёшь свой чай. И, кстати, почему бы нам с тобой не попробовать вон те сладости, что ты принесла?» Добавила она, олубнувшись мне своей обворожительной улыбкой. Такой я видела её впервые. Обычно у неё грустная улыбка. Но не сейчас. Сейчас она выглядела спокойно и отдохнувшей. Видимо, те деньги, что я ей одолжила, решили её проблемы. «Что ж...» Я очень рада, что смогла ей помочь. И я ни на секунду не сомневалась, что делаю правильный поступок. Людям нужно помогать, особенно таким, как Айлин. Никто не знает, что будет с нами завтра. Возможно, завтра помощь понадобится мне, и тогда уверена, что кто-то поможет протянуть руку помощи мне. Так же, как и я, когда-то Айлин. Мы ещё немного посидели, поболтали, посмеялись. У неё некоторое время, а затем я вернулась к себе в квартиру, взяв у Айлин её телефон и... Напоследок пообещаю фернуть в самое ближайшее время. Что ж, посмотрим, что нам расскажет интернет про мужчину, который ворвался в мою жизнь совсем неожиданно и пытается изменить её кардинально. Если я раньше искала фотографии и видео с его участием, то пришло время узнать, что пишут и знают о его личной жизни. Кто знает, может, я действительно там найду что-то интересное.